крыльце держа руку на голове бака. «Собака», — сказал он, — «лучший друг человека. Лучше друга, чем старый бак у меня не было». Он почесал бака за ухом. «Да, добрый старый бак, он был моим лучшим другом. Но, черт возьми», — сказал он, и поднялся так неожиданно, что голова пса стукнула с ополу. «Пахнет от него не лучше, чем от всех прочих». «Это для печати, хозяин?» Спросил один из репортеров. «Конечно», — ответил хозяин. «Воняет от него, как от всех прочих». Затем мы сволокли бака с крыльца, а фотограф занялся работой. Он запечатлел хозяина с семьей во всех возможных сочетаниях. Закончив, он сложил треногу и сказал... Знаете, губернатор, мы хотели снять вас наверху, в комнате, где вы жили мальчиком. Это будет конец света. Угу, оказался хозяин. Конец света. Идея принадлежала мне. Нет, света ни дать не взять. Хозяин в своей коморке со старым школьным учебником в руках. Славный пример малышам. И мы двинулись наверх. Комната была маленькая, с голым дощатым полом и шпунтовыми стенами, на которых шелушились последние следы желтой краски. В комнате стояла большая деревянная кровать с белым покрывалом и слегка покосившимися высокими спинками. И еще стоял стол. Сосновый стол, пара стульев, ржавая печка-времянка, а у стены за печкой... Две самодельные полки, забитые книгами. На одной были хрестоматии, учебники, географии, алгебры и прочее, а на другой пухлые старые книги по юриспруденции. Хозяин встал посреди комнаты и медленно огляделся. Мы толпились в дверях. «Да», — сказал он, — «оставить бы под кровать старый ночной горшок» И было бы совсем как дома. Я заглянул по кровать, посуды там не было. Только ее и не доставало в комнате. И еще круглолицого конопатого парнишки с русым чубом, склонившегося над столом при свете керосиновой лампы. Только в лампе горел, наверное, не керосин, а угольное масло. Э, да и сгрызенного карандаша в его руке, подернутых, Синью углей в железной печурке и ветра из далекой докоты который колотился в северную стену, ветра прилетевшего из равнин, покрытых твердым, вылизанным снегом, жемчужно-тусклым и мерцающим в темноте, из-за высохших речек, из-за холмов, где некогда стояли сосны и стонали на ветру, а теперь не стоит ничего на пути у ветра. Ветер тряс раму в северном окне, огонек в лампе дрожало гнулся, но мальчик не поднимал головы. Он грыз карандаш и склонялся над столом все ниже и ниже. Потом он задувал лампу, раздевался и завязал в постель в нижнем белье. Просто не были холодные, жесткие, Он лежал в темноте и трясся. Ветер налетал за тысячи миль, колотился в дом, дребезжал в стеклах, и что-то большое свивало, скручивалось у мальчика внутри, перехватывало дыхание, и кровь начинала стучать в голове так гулко будто голова была пещерой, большой, как темнота за окном. Он не знал названия тому, что росло у него внутри, А может быть, этому и нет названия. И вот чего не доставало в комнате ночного горшка и мальчика. Все остальное было на месте. «Да», — говорил хозяин, — «куда-то он задевался, ну, да невелика потеря. Может и правда, что от сиденья над проточной водой заводится слизь в кишках, как говорят старики». Но и богу же учить кодексы было бы куда удобнее, и не пришлось бы терять столько времени. Хозяин любил посидеть. Сколько раз